Да как ни кинь, всё клин. Стал бы пока что на Москве надобно поставить крест. А там видно будет. Значит, на Саратов, на Царицын, на Дубовку, на вольный Дон. У Пугачёва и в мыслях не было рассматривать свой торопливый марш к Дону как бегство от грозных надвигающихся событий. Нет, он считал путь на юг лишь продолжением борьбы в новых, нуждою предуказанных обстоятельствах. Вы, дедушки, не подумайте, что от страха перед царицинскими войсками, а либо от каверзы, какой мы путь переломили. Сам Бог и наше попечение вас о вас предсказывают так и делать. Он подымает... На берегах родного Дона всю казацкую громаду и уж потом с новыми силами двинется к сердцу империи. Такова была мечта Емельяна Пугачёва. И как она обольщала большое, неспокойное его сердце, как ему огдино хотелось в неё верить. Но худой же конец, размышлял он. Ежели вольное казачество не согласится поддержать его то ему пугачёву всё же будет подручние скрыться с донских степей на кубань а то и далее куда там перезимовать скопить силу и с весны подняться из нового восстания приближаясь к саранску Емельян Иванович отправил в город Фёдора Чубакова с отрядом казаков и с указом воеводе и мерзским людям. В указе между прочим писалось, что ныне его императорское величество с победоносной армией шествует изволит через Саранск для принятия всероссийского престола в царствующий град Москву. По сему повелевалось заготовить под артиллерию 12 пар лучших лошадей, а для казачьего войска хлеба, сиестных припасов, фуража, да бы ни в чём недостатка впоследствии не могло. Далее предлагалось ученить государю и армии по должности пристойное встреченье с надлежащей церемонией. Не доезжая до города, Пугачёв вступил в новую только что из-под топора деревню. Его встретила тысячная толпа крестьян. Впереди Пётр Ссоев и похудевший, согнувшийся с усталыми глазами Миша маленький. Какая деревня, спросил Пугачёв. Оная деревня ныне зовётся в твою честь Царская, ответили ближние крестьяне. Она называлась Красноселье. Братцы, вались на колени. Благодари Господаря благодетеля. И вся толпа пала в прах, уткнулась лбами в землю. Встаньте, трудники, взмахнул Пугачёв рукой. Кои здесь тутошни? Вот мы, батюшка, сдешние деревни жители, в кучке стоим. Но так не меня благодарите, а вот эту громаду работную Не было деревни, а вот она. Она двух суток не прошла. Пугачев решил остановиться здесь на краткий роздых. Он слез с коня и пошел осматривать постройки. Большинство изб было закончено. В некоторых из труб валил уже дым. А рани-то по-черному топились, пояснили мужики. Несколько хат подводилось под крыши. Две-три только начинали строить. Возле них собралось плотников в пятеро больше, чем надо. Таскали бревна, клали готовые венцы, выводили печи. Пильщики, пристроившись на высоких козлинах, восемь пар пилили байдак и тез. «Эй, Миша, подмогни бревешка накатить!» Согнувшийся Миша тряс головой, отмахивался руками, показывал на больную поясницу. Надорвался среди яго на работе-то, сказал государю Пётр Сосоев. Но да ничего, да свадьба заживёт. Бабы-то сомлели глядя на этого парнюгу. Ну ты ведь, бабы на такую приваду пади, как пчёлы на липы цвет летят, проговорил Емельян Иванович. Он отказался идти в помещичий дом, а пошёл наскоро поснідать в первую попавшуюся избу. Шёл, пробираясь со своими ближними среди кудрявых пахнувших сосною стружек и опилок, как по пышному сугробу. Меж тем отец Иван в сопровождении старика Пустобаева ходили из избы в избу с кратким молебством. Поп крапил новые жилища святой водой, которые вместе с крапилом таскала в особом медном сосуде девочка-акулька, подтягивая цыплячьим голоском слова незнакомых ей молитв. Отец Иван еще в Казани приобрел себе исправное облачение и некоторые церковные сосуды. Да и вообще он начал следить за собою, стал благообразен. Теперь не только простой народ, но даже и некоторые державшиеся православие чопорные яицкие казаки не гнушались подходить к нему под благословение. С Ванькой Бурновым он разругался. Тот как-то с пьяну непочтительно отозвался о царе-батюшке, мол, какой он царь, путаник он. Отец Иван сказал тогда ему... Прощай, брат Ваня, я никому о твоих речах паскудных не скажу, а жить с тобой не стану. И после этой размолвки с бывшим другом поп прилепился к Пустобаеву. За освящение жилищ бабы подавали отцу духовному яички, творог, лепешки, хлеб. Пустобаев это добро совал в мешок, В одной избе баба налила два стакана зелена вина. Батя пить отказался. Пустобаев выпил и за себя, и за священника. Прожевывая лепешку, он попросил еще налить. А кулька закричала на него. — Дедушка, окстись, ведь ты молитвой поешь. Грех. Пустобаев взглянул на девчонку хмура, а бабе скомандовал отставить. Когда Пугачёв вступил в новую избу, старуха со стариком и две молодайки упали батюшке в ноги. Встаньте, трудники, сказал Пугачёв. Будет кувыркаться. Я не архирей. Ой, желанный, поднимаясь за прочитали хозяева. Кланицы-то мы горазды, а вот молвить не умеем. Ничего, я сердцем чую слово ваше. Стружками и щепами ярко топилась печь. Пахло сосной и мхом. Из стёсанных брёвен желтоватыми, словно янтарными слезами, сочилась смола. Гости сели за новый стол. Соседи натащили всякой снеди. Из барских погребов доставили целое бремя бутылок сладкого вина.